Глава 56, в которой Маргарет многое становится известно. «Почему он не посватается?» — спрашивала Маргарет у Кэтрин Саммерхилл, которая с позаранку примчалась к ней в Вестмур, чтобы поделиться секретом. Джонатан Тренси прислал девушке послание, в котором предлагал побег. «Мама ни за что не согласится на мой брак с Джонатаном. В ее глазах американцы невоспитаны и вульгарны, «Тем более она уже намекнула, что будет рада видеть в роли моего мужа сына графа Гарденса, а он ходит слухи полное ничтожество», — понизила голос Кэтрин, поежившись от отвращения. «Зачем леди Саммерхилл выдавать тебя за недостойного человека? По ее меркам он вполне достоин, ведь является единственным наследником огромного отцовского состояния». «Но подожди», — Маргарет положила руку на руку подруги. «Джонатан, как ты говорила, теперь тоже обладает недурным состоянием. Может, ему стоит все таки попытать счастье и поговорить с леди Саммерхилл?» «Не поможет», — удрученно вздохнула Кэтрин. «Я намекнула матери, что Джонатан в Англии и что у нас есть некие чувства. И что леди Саммерхилл строго-настрого наказала выкинуть из головы всякую блажь». Подруги замолчали и в тишине двинулись дальше вдоль парковой дорожки. «Значит, ты решишься?» — спросила Маргарет. — Решусь, — кивнула Кэтрин. — Я знаю, Джонатан честный человек, и он обязательно на мне женится. А уж потом, когда дело будет сделано, матери придется смириться. Ты ведь не выдашь меня? — Конечно, нет. Но мне будет тебя не хватать, — вздохнула Маргарет. — Однако раз вы с Джонатаном любите друг друга, то ничто не должно помешать вашему счастью. — Послушай, Маргарет, я не могу смотреть на тебя такую. Не могу больше молчать. «О чем ты? Ты должна знать, что Энтони тебя не любит, и что женится на тебе только ради твоего преданного!» — разволновавшись, вскричала Кэтрин. «Я прекрасно это знаю», — пожала плечами Маргарет. «У меня нет никаких иллюзий насчет Энтони». «И ты все равно выйдешь за него?» — ахнула Кэтрин. «Почему нет? Отец считает, что он станет мне идеальным мужем, а я...» «Мне совсем все равно». «Но это неправильно?» — растерялась Кэтрин. «Может быть». «Знаешь, что Лоренти свернулся вместе с Джонатаном, и что теперь он очень богат?» «Какое мне до этого дело?» — отмахнулась Маргарет. Пойдем лучше пить чай». После чаепития, которое устроили в оранжерее, и на котором присутствовала миссис Эванс, Кэтрин сказала провожавшей ее Маргарет. «Обещай завтра приехать ко мне. Я покажу тебе свою новую картину акварелью», — уговаривала она подругу. «Наверное, не очень удобно ехать в дом жениха практически накануне свадьбы». «До свадьбы еще несколько дней, к тому же Энтони не будет, он завтра уедет по делам». «Ну хорошо», — пообещала Маргарет, — «я заеду ненадолго». Маргарет простилась с подругой и, нахмурившись, вернулась к себе. Последнее время ее ничто не радовало, а упоминание подругой Лорентиса выбило ее из колеи. Кэтрин же обдумывала, как рассказать Маргарет правду о гадком поступке ее брата и миссис Кэролайн Риверс, как заставить ее поверить, что Лорентис перед ней ни в чем не виноват, ведь она даже слышать о нем не хотела. Кэтрин не пришлось ничего рассказывать, потому что судьба распорядилась по-своему. Когда на следующий день коляска Маргарет преодолела мост через реку, что отделяла земли Кавендиша от владений Саммерхиллов, Она соскочила на землю и велела кучеру ехать к дому. Сама же Маргарет решила прогуляться. Она плохо спала ночью, ей владело странное волнение. Голова казалась тяжелой, поэтому ей хотелось проветриться и подышать свежим утренним воздухом. «Прекрати, Энтони, перестань!» — раздался женский голос за высокими кустами, которые отделяли центральную часть роскошного парка возле Саммерхилл-холла. Маргарет знала, там, за густорастущим кустарником, служившим живой изгородью, была площадка, вымощенная камнем, а в ее центре небольшой фонтан. «К чему то позвала меня на это утреннее свидание, если не для этого?» — раздался звук поцелуя, смешок и снова женский возглас. «Перестань же, я хотела поговорить!» Маргарет, не сдержав любопытства, осторожно раздвинула зеленые ветви и, наконец-то, подтвердила свою догадку. Ее жених держал в объятиях Кэролайн Риверс. Потому как его рука по-хозяйски лежала на ее талии, а вторая беззастенчиво пыталась забраться под юбку, Маргарет поняла, что это далеко не первое свидание Энтони и Кэролайн, и что не всегда она отвергала его поцелуи и так неактивно сопротивлялась. «Ну о чем же ты хотела поговорить?» — спросил Энтони безразличным тоном, наконец, выпуская Кэролайн из объятий. «Ты сам прекрасно знаешь. Я устала. Устала ждать неизвестно чего. Зачем мы затевали эту аферу год назад? Ты получил свою маленькую мисс Маргарет, а я? Что досталось мне?» — зло спрашивала Кэролайн, поправляя платье. «Лорентис уехал и не кажет носа. Ни на одно мое послание не ответил ни тогда, когда мы все это подстроили, ни теперь, когда он наконец-то снова в Лондоне». «Ты читал газеты? Он представил Свету свою невесту». «Невесту! А я? Я осталась ни с чем». «Да что ж ты от меня хочешь?» — вспылил Энтони. «Мы были в равных условиях. Разлучили Маргарет и Лорентиса, а дальше тебе нужно было лишь окрутить его. Кто ж виноват, что ты не справилась?» — хмыкнул Энтони. «А как я могла что-то сделать, если он на следующий же день уехал?» «Ну, тут нет моей вины, что он не польстился на твоей прелести» и ты активно их предлагаешь». Похабно рассмеялся Энтони, за что тут же получил легкую пощечину. «Если ты не поможешь мне вернуть Лорентиса, то пожалеешь об этом». «И что же ты сделаешь, Кэролайн?» «Расскажу Маргарет, как все было на самом деле. Расскажу, что это ты уговорил меня написать ту записку и прийти на свидание, чтобы опорочить ее имя в глазах Ричарда. Она наверняка поверит, ведь малышка Маргарет никогда не любила и не полюбит тебя» а вот Лорентис наверняка все еще не выходит из ее головки. «Ты не посмеешь», — прошипел Энтони и схватил Кэролайн за шею. «Только ляпни что-нибудь и, клянусь, я придушу тебя». «Отпусти!» «Уезжай отсюда и больше не появляйся, испорченная ты дрянь!» Отшвыривая от себя Кэролайн, со злобой проговорил Энтони. «Ты не смеешь обращаться со мной, как с какой-то безродной потаскухой. Тебе это с рук не сойдет! Не теряя самообладания, пригрозила Кэролайн и пошла прочь: Если ты в ближайшие два дня не придумаешь, как мне завладеть Лорентисом, то я найду способ расстроить вашу долгожданную свадьбу, и ты лишишься возможности наложить свои грязные руки на денежки Кавендиша. Маргарет безвольно отпустила ветви кустарника. Вот, значит, как все было. Ричард ни в чем перед ней не виноват. Это все происки Кэролайн и Энтони. Если бы она собственными глазами не увидела только что разыгравшуюся гнусную сцену, ни за что бы не поверила, что Энтони на такое способен. Хотя почему же не поверила? Он не раз намекал ей, что нашел способ бороться с ее холодностью. Вот, значит, каков этот способ. Объятие Кэролайн Риверс. Каковы мерзавцы! Маргарет передернула плечами. Из-за такого человека отец стремился выдать ее замуж? Когда она вышла к огромному дому саммерхилов навстречу ей спешила Кэтрин. «Маргарет, а я уж начала волноваться. Твой кучер сказал, что ты решила прогуляться пешком». «Да-да. Что с тобой? На тебе лица нет». «Ничего. Просто плохо спала ночью». «Маргарет, милая, я должна рассказать кое-что важное про Лорентиса и Энтони. Я всю ночь думала, как же тебе сказать, чтобы ты поверила», — тараторила Кэтрин. «Не нужно ничего рассказывать, я все знаю». «Знаешь?» — ахнула Кэтрин. «Да». «И и что же теперь?» «Ничего», — спокойно ответила Маргарет. «Но... но Ричард любит тебя». «У Ричарда есть невеста, а я через два дня выхожу замуж», — холодно отрезала Маргарет. «Давай оставим эту тему, Кэтрин. Лучше покажите мне свои акварели».